Глава 33. О том, что в доме порой очень нужен ледник. После бури в небольшой камере предварительного заключения царило временное умиротворение. Оторвать Равену от Арса не получилось. Временно плюнув на сумасшедшую девицу, но на преступников надели ошейники, порталом переправили в ближайший Ниблун и оставили вместе в камере для выяснения. Причем Арс надеть ошейник себе позволил без вопросов а вот Равену пришлось держать. «Девица бешеная», — докладывал ворон хмурому начальнику тюрьмы. «Кидается, никого не слушает, утверждает, что баронесса, что отец дипломат, а по виду будто из низкородных». «Раз утверждает, проверим», — флегматично заметил огромный пожилой мужчина из рода быков, держа огромными пальцами крошечную ручку, напоминающую травинку. Покосившись, как тонкий стержень под нажимом выводит завитки, пограничник продолжил. «Может, это она герцогу голову снесла? А то мужик не сопротивляется, только веселится и просит, чтобы о нем доложили в центральное управление. Возможно, не в себе». «Раз просит, доложим», — без эмоций заметил начальник, не поднимая глаз. Вздохнув, ворон постоял еще немного и, ничего не дождавшись, вышел. В это время Равена сидела на коленях Арса, обнимала его за шею и отчаянно плакала. Откинувшись на обшарпанную стену, Арсиний гладил женскую спину. Уже не переживая ни о чем, он отдыхал и успокаивал Равену. Камера, в которой они сидели, была небольшой. Простой квадрат 3х3. Из тех, куда сажают временно. С лежанка до да отхожее место — вот и вся обстановка. Облупившаяся от времени белая краска обнажала серые стены. Помещение, давно мечтающее о ремонте, молча внимало сбивчивым женским всхлипыванием, прорывающимся сквозь слезы. Сначала Раве налила слезы на тему, как они посмели. После — о том, что они ничего не понимают и не слушают. Еще было «ты дурак и ничего не понимаешь» и «почему ты ничего не сделал». Потом Равена рыдала без объяснения причин. Арс улыбался и совсем абсолютно соглашался. Признал, что они не смели, что ничего не понимают. Что дурак тоже не стал отрицать. Кивал, гладил плечи. Только Равена притихла, как в соседней камере кто-то с заунывной пьянцой затянул песню про трудную бабскую долю. Плечи Равены снова задрожали. Сквозь рыдание начало прорываться — «Ты не сможешь» и «платье». «Что не смогу?» — ласково уточнил Арс, понимая, что женская нервная система из-за череды потрясений временно вышла из строя. Равена сбивчиво заговорила. «Единственное, что Арс уловил — платье». «Что платье?» «Если мы будем вместе, ты не сможешь! Не сможешь дарить мне платье. Они дорогие!» Равена снова безнадежно разрыдалась. Арс с трудом сдержал смешок. «Конечно смогу», — он погладил ее по голове. «Сколько тебе надо?» «Один-два в год?» Не удержался от шутки. Арс помнил о комнатах в доме, отделанных под армию платьев. «Один-два в год?» — с ужасом спросила Равена, подняв на него зарёванные глаза. Красивые, с мокрыми, слипшимися в пучки ресничками. Новая порция слез сотрясла плечи. «Мало? Можно раз в три месяца», — поспешно проговорил Арсений, поглаживая дрожащий бачок. Срок сказал наугад. На самом деле Арс понятия не имел, с какой периодичностью к Фифе должны поступать обновки. Он сам носил последний камзол лет... да лет пять. Не каждый день, конечно. Рыдания слегка притихли. «Может, хотя бы одно в два месяца?» несчастно произнес женский голос из-за ладоней. «Думаю, родители помогут, если...» «Я не возьму ни монетки у твоего отца!» по-мужски твердо ответил Арс. «Дай подумаю. Надо посчитать». Судорожный выдох. Равена надолго замолчала, боясь помешать подсчетам. Тихо улыбаясь собственным мыслям, Арс перебирал спутанные ореховые волосы, следя за ползущей по стене тенью, и невольно прикидывал свое состояние в платьях. Глупо это было до да нельзя. Выходило, что ближайшие 200 лет, если заказывать платье каждый день, он может позволить себе фифу, к облегчению ее отца. «Посчитал?» — донесся голос. «Ага». «И...» «Так и быть. Новое платье раз в два месяца», — великодушно согласился на перспективу Арс. «Признаваться, что высчитывать периодичность покупки платьев он не собирается, пока не стал». Равена с облегчением выдохнула, зарываясь носом ему в шею. Арс нежно коснулся губами ее лба, потерся щекой. «Фифа, моя фифа», — в полголоса проговорил он. «Зачем так беспокоишься о тряпках?» Я долго воевал, и знаешь, понял, что мне ничего не нужно. Ничего. Все мишура. Эти побрякушки ничего не стоят. Все уйдут, с чем пришли. На земле заснешь, утром проснешься, умоешься, и неплохо. А если кружка с чаем совсем хорошо? Все живы, сам цел, ничего не болит, уже счастье. Все равно, что на тебя надето, совсем не важно. Важно, кто рядом. Тихо вздохнув в районе его шеи, Равена откликнулась. «Да, но ты хочешь спать на земле? И чтобы твоя жена спала на земле? И дети?» Вопрос Равена застиг Арса врасплох. «Нет, но...» — она перебила. «То война, а мирная жизнь другая. Ты хочешь, чтобы мы забыли про удобство, про красоту? Спали на чем придется, одевались во что придется и наслаждались только тем, что живы? Так мы точно вернемся к пещерной жизни. Я долго не смогу наслаждаться, Арс. Кружка чая, вода. Для жизни нужен еще хотя бы домик с крышей, да? Чтобы хранить кружку. И чай, и платье. Арс неопределенно пожал плечами. Да, пожалуй. С признал он неидеальность собственной логики. «А в доме кровать с чистым бельем. Хотя бы два комплекта, чтобы менять». В ответ Арсений только вздохнул. «Посуда». Равена не остановилась. «Нужна не только кружка для чая. Две кружки, мне и тебе. А из чего есть мясо, пирожные. Нужны тарелки, ложки, вилки». Стол, стулья, шкафы. А ты хочешь, чтобы твоя жена носила красивое белье? Кружевное мелькнула предательская мысль. Хм, пространно вымолвил Арс, исключительно для того, чтобы не соглашаться несколько раз подряд. Мне, например, мне еще потребуется служанка. Равена тихо перечисляла чтобы стирать платья, мыть пол, посуду, готовить. Не мне же этим заниматься. Служанке нужно три. «Двух хватит», — машинально брякнул Арс. «На этот раз, чтобы хоть здесь продавить». «Как скажешь», — мгновенно сдалась Равена, потираясь об его плечо. Арс торжествующе усмехнулся. Хотел было что-то сказать и тут же прикрыл рот. Где-то на этом месте он обнаружил что уже случайно согласился на дом с двумя служанками и мебелью. Верхом на столах грозно бренчала посуда, звенели готовые к и столовые приборы. На флангах маячили бесконечные отряды платьев с обязательным пополнением раз в два месяца. В арьергарде белел особый отряд белья с ног до головы вооруженные заманчиво прозрачными кружевами. Еще один шаг — и поражение. «Ох, Фифа!» — давно воюющий Арс оценил диспозицию противника. «Его давно так коварно не атаковали». «Тогда в подвале должен быть ледник», — неторопливо произнес он, поглаживая женскую спину. «Ледник?» — почему-то насторожившись, откликнулась Равена. «Почему ледник?» «Если жена вдруг решит, что может крутить таким солдафоном, как я...» «Ей понадобятся холодные компрессы, к ее кружевному белью. Обе служанки пригодятся. Одна будет носить лед, другая — держать компресс. Да?» В непринужденно ласковый голос Арса вкралось что-то достаточно строгое. Почувствовав острую близость компресса в районе пятой точки, Равена начала отступление. «Я только рассуждаю!» После паузы отметила она. Женский голос стал звучать тоньше. «Я так и понял», — со смешком откликнулся Арс, задумчиво поглаживая женское бедро у места теоретического компресса. Наткнувшись на стратегический ледник, бесконечные шеренги с платьями заволновались. Особый отряд с бельем на всякий случай упорхнул в шкафы. Соображая, что солдат не так прост, Равена притихла. Арс поджал ее к себе. «А если просто порассуждать, ты уверена, что согласна на такого, как я?» Он тоже задал волнующий его вопрос. Равена поразовела. «Что сказать? Да? Слишком прямо. Не знаю. Неправильно». «Почему ты спрашиваешь?» Стараясь не выдать волнения, спросила она. «У меня была невеста. Давно». «Вы чем-то похожи. Платье, мода, общество». Она расторгла помолвку. «Думаю, теперь понимаю, почему». Арс отвечал спокойно, но Равена почувствовала, что его руки напряглись, а в голосе начали звучать холодно-железные нотки. Разговор из теоретического и полушутливого незаметно стал серьезным, слишком серьезным. Прильнув к груди Арсения, Равена чутко прислушивалась каждому слову вибрирующему в мужской груди она давно забыла про слезы я же простой вена без изысков вряд ли что-то изменится такая как ты ты встретишь того кто получше меня интереснее того кто тебя больше устроит какого-нибудь герца головка раздающего поклоны «М -м -м, задумчиво произнесла равена ответить не успела послышалось дребезжание колес по каменному полу. К камере, тяжело шаркая отёкшими ногами, пришла сгорбленная старуха в сером переднике, разносчица. Под решетку она молча сунула под нос с нехитрой трапезой для заключённых, дымящаяся каша из репы в тарелках из запечённого хлеба, до да два деревянных стакана с водой. Ложек не прилагалось. Чтобы поесть, полагалось отломить хлеб и им же есть. Подав тарелку Равене, Арс опознал репу и нахмурился. Он помнил, что Фифа не ест репу ни под каким соусом. «Есть другое, мать!» — он поспешно прильнул к решетке. «Леди не ест репу». Старуха покосилась за его спину. «По виду и не скажешь», — пробормотала она. Арс оглянулся на Равену и осекся. Устроив тарелку в руке, высокородная баронесса Живо уминала кашу, азартно черпая коричневой хлебной корочкой бледно-желтые гроздья. Даже в камере Равена ела, как на званом приеме, с прямой спиной, аккуратно отламывая по маленькому кусочку от съедобной каши. Скептически глянув на нее, старуха прошаркала дальше. Несколько недоуменно Арс устроился рядом с Равеной. А кухарка жаловалась, что ты ее не ешь, чем не приправляй. Обронил он, одновременно жадно отламывая и засовывая в рот порядочный кусок. Каша была пресной, зато на молоке. «Вкусно!» «Не ела!» — невозмутимо отозвалась Равена с достоинством жуя. «Но я пересмотрела свои вкусы!» «Тоже пересмотрела, значит!» «Тоже!» Недоверчиво щурясь, Арс внимательно оглядел Равену. «О каких вкусах она говорит?» Не только ведь о репе. Ответный взгляд Равена был многозначителен. Не только. «Иди сюда». Арс подтянул Равену к себе и крепко приложился к ее губам. Равена пахла кашей на молоке, хлебом, и Арса накрыла ощущением дома, родства. Чем-то семейным, что ли? Простым и дощемящего своим. После ужина они лежали, обнявшись. Равена мягко ласкала кончиками пальцев отросшую щетину на мужском подбородке, щеке, гладила шею. Непривыкший к таким нежностям Арс млел, подставляясь ласки. Ощущения были даже лучше, чем в кибитке. Там было желание, торжество, победа. Они встречались в жизни много, не раз. А сейчас... Тихая нежность, которую он испытывал, сколько раз? Слишком мало. Арс поцеловал теплые женские пальцы. На задворках сознания заворочилась, затолкалась совесть. Побриться надо бы. Перестричься. А то буду торчать, как особо одаренный дикарь рядом с ней. — А мне не подходят герцоги-лорды-бароны, — тихо подала голос Равена. — Я пыталась, но все не то. Не получается. Я всю жизнь пытаюсь быть, знаешь, максимально высокородной. И репу не ела, потому что как-то услышала, что это еда для низкородных. Всегда чувствовала, что надо быть другой, лучше. Что стоит только дать слабину, как все заметят, что со мной что-то не так. Но я не одна из них. А я некрасиво смеюсь, Арс, басом. И ругаюсь, как чернавка, когда никто не видит. И, и, и пальцы у меня на ногах кривые, как червяки. Просто кривые червяки, а не пальцы. С каждым отчаянным женским признанием Арс все шире улыбался. «Показывай пальцы», — велел он, приподнимаясь. Вздохнув, Равена потянулась к ботинкам. Глядя, с каким сосредоточенным видом она стягивает обувь, Арс изо всех сил держал невозмутимо суровое лицо. «Вот». «Ужасные, да?» С неприкрытым смущением пошевелив ногами, Равена вытянула пальцы ног с таким страдальческим видом, будто ждала, что Арс должен при одном виде немедленно потрясти решетку и потребовать перевода в другую камеру. Арс ласково тронул трогательные розовые пальчики, затем потянул их на себя, заставляя Равену завалиться на спину. «Что ты делаешь?» «Рассматриваю твоих красивых червячков» и думаю, что они больше похожи на хорошенькие грибочки. «Дурак!» — сердито отозвалась Равена снизу, пытаясь вырвать ногу. «Арсений не дал!» «Самые хорошенькие и аппетитные!» Он коснулся розовых пальчиков губами. «А ругаться будешь? Говоришь, умеешь. Я бы послушал. Может, научишь новым словам? Я выучил твою падлу!» «Дурак!» — уже тише произнесла Равена, начиная улыбаться. Арс пощекотал пяточку. «Что там еще по списку? Хохот? Ну, впечатли меня!» Уже почти стемнело, когда в начале коридора лязгнула дверь, наполняя притихшие камеры предварительного заключения шелестом юбок, взволнованными голосами, запахом духов, и множеством поспешных шагов. Где она? Где Вена? прозвучал голос барона Тиренниса. Воздух содрогнулся. За стенкой недовольно закрехтел разбуженный певец. Вена, Вена! Это мама. Если моя внучка хоть на кончик когтя пострадала, я это так не оставлю, раздался зычный голос бабушки. Вы ответите! «Если пострадала, отвечу», — сообщил в ответ флегматичный голос начальника тюрьмы. Шаги приближались. Равена спрыгнула с полки. «Мама! Папа! Бабушка!»